С утра зарядил дождь, чему Насте была несказанно рада. Можно спокойно ждать звонка от Атены Борисовны, не мучась от того, что лишает Данилку свежего воздуха. Лило не сильно, но небо почернело от туч, и если вглядеться, то вдалеке можно было заметить проблески молний. Вдруг хлопнуло по ветрум створка окна, занавеска выгнулась парусом, и Настя поняла, что скоро гроза дойдёт до них. Она поскорее закрыла все окна и побежала к Данилке. который не испугался, а озирался с весёлым интересом. Настя подхватила его на руки и прижала к себе покрепче. Солнышко ты моё, сказала она, не зная, как ещё выразить любовь, переполнявшую её сердце. Как глупо переживать из-за работы, когда у неё есть Данилка. Вчера дьявольский голос нашоптывал ей, что именно ради него надо стремиться стать великой артисткой и зарабатывать столько, чтобы сын ни в чём не нуждался. Но как правильно говорит Лариса, главное, в чём нуждается ребёнок это мать. Что толку будет в больших деньгах, если сын вырастет предоставленный сам себе? Её мама тоже училась в институте, но потом вышла замуж, родила Настю и больше к учёбе не вернулась. Что в конце концов стоило ей жизни? Она была не только папиной женой, но и любимой операционной сестрой, поэтому он взял её с собой в тот полёт. Настя вздохнула, Главное то, что мама могла бы стать отличным врачом. Она была даже немножко умнее папы, но пожертвовала карьерой ради того, чтобы у Насти было счастливое детство. Теперь пришло её время возвращать долг. Пока Данилка маленький, можно устроиться музыкальным руководителем в садик, а потом действительно, как говорит Лариса, вести театральный кружок. Деньги не бог весть какие, но на жизнь хватит. Главное есть где жить, остальное приложится. Или всё-таки попробовать с Татьяной Борисовной. Вдруг Данилка не будет постоянно болеть? И Люда обещала помочь, если что. Настя не была лично знакома с женой Худрука, но сам он всегда отзывался о своей половине в превосходной степени. Когда раздался телефонный звонок, Настя вздрогнула, потому что ничего ещё не решила и не знала, что сказать Татьяне Борисовне. "Да", пропищала она в трубку. "Настя, «Ой, Дмитрий Зосимович, это вы!» Вне себя от радости закричала Настя. «А я случайно потеряла ваш номер». «А я так и подумал, вернее, понадеялся». «Я очень рада, что вы позвонили». «И я». Она услышала, как Ромарёв улыбается. «Я тоже очень рад». Настя села на пол и прижалась затылком к стене. Сейчас последний шанс попросить за Игоря. И она действительно хотела совершить этот благородный поступок, Но так и не смогла заставить себя заговорить. Вы не забыли, что осенью обещали к нам прилететь? Нет, Дмитрий Засимович, и не забудете? Нет, но ведь до осени ещё долго. Время летит быстро. Что ж, будем ждать. Вам, наверное, будет удобнее, если мы оформим это официально. Скажите, с кем связаться, и я распряжусь. Настя вздохнула и напомнила себе, что надо быть взрослой. Дмитрий Засимович, я боюсь вам что-то обещать заранее. Дело в том, что у меня маленький ребёнок. Да? Так вы замужем? быстро перебил Армарьёв. Нет. Слава богу. Как посмотреть? Ой, да, извините. Я хотел спросить, что вы свободны? Она кивнула. То есть, слушайте, вы меня прямо огоршили. Армарьёв откашлялся. «То есть после нашей с вами встречи вы успели выйти замуж, стать мамой и развестись? Вот время летит действительно!» «Только стать мамой», — процедила Настя. «Я не была замужем». Повисло долгое молчание, и она решила, что Рымарёв сейчас обзовёт её шлюхой и бросит трубку. И уже хотела сделать это первое, как он сказал. «Настя, простите меня, просто я не был готов к этой новости». Так странно. Пока я мечтала о вас, вы жили совсем иначе, чем я думал. Она улыбнулась. Да, не в домике у Деда Мороза. Я ведь совсем не то, что мой экранный образ. Я вообще-то тоже не наглый приставала. Я знаю, Дмитрий Засимович. Правда? Хорошо. Снова помолчали, как всегда бывает при межгородних разговорах. В трубке что-то потрескивало, будто горел костёр. Я всё время о вас думал, вздохнул Рымарёв. Не хотел, ну, Настя, чёрт возьми, я скучаю за вами. Этот речевой оборот был, без сомнения, ужасен, но Настя почувствовала, что он идеально подходил в её ситуации. Она тоже скучала за Рымарёвым. Вы же меня совсем не знаете, сказала она. Рымарёв засмеялся. Я и себя не знаю, так что уж теперь Он дождался у трубки, пока Настя принесёт свою телефонную книжечку и найдёт в доме хоть одну пишущую ручку. После чего она аккуратно записала его под буквой Р. Все телефоны и домашний, и рабочий. Дмитрий Засимович сказал, что отпуск в этом году у него только осенью, но он постарается взять отгул в июле и прилететь, чтобы с ней повидаться. Положив трубку, Настя засмеялась. Жизнь вдруг перестала казаться безрадостной и безнадёжной. И когда позвонила Татьяна Борисовна, Настя не отказалась от работы, хотя редактор разговаривал с ней очень сурово. Всё будет нормально. Данинка не подведёт. В конце концов он сын своей матери, которая отходила в ясли и садик от звонка до звонка, и по вражению мамы ни одной сопли не упало. До осени время есть, она позанимается речью и фигуру в норму приведет. Лишнего веса нет ни грамма, но после рождения сына единственный спорт, которым она занималась, это двоеборье, ходьба с коляской и таскание коляски по лестнице. Надо чуть-чуть подтянуться, взбодриться, кое-где даже округлиться за счет мышц будет не лишним. Свяжет она себе быстренько полосатые гетры, коряво и криво, но главное сам факт. Наденет купальник и займётся аэробикой по методу Джейн Фонды. И телик посмотреть, чтобы перенять манеры настоящих дикторов. Как они стоят перед камерой, как улыбаются, куда девают руки. В общем, подготовится. Татьяна Борисовна будет довольна. А главное, в июле приедет Рымарёв, и они просто сходят на свидание. И это будет здорово, даже если они не понравятся друг другу. Вот как тебе одну оставлять. Пригорюнилась Лариса, когда Настя в восторге рассказал ей о событиях дня. Вроде бы вчера всё обсудили, приняли разумное решение, а ты снова сделала по-своему, да ещё впуталась в сомнительные шашни с каким-то непонятным мужиком. Почему непонятным? А кто он такой? Рымарёв из Иркутска, о котором ты знаешь только то, что он чуть не изнасиловал тебя в поезде. Прекрасное знакомство, Настя. Прекрасное к ней сносил уже. Настя не думала, что подруга так разволнуется. Зато 2 года о тебе помнил. Раздобыл где-то телефон. Не кажется ли тебе такое поведение странным? Мало ли? Да уж, действительно мало ли, что когда взрослый мужик ведёт себя как шестиклассник. Очень похоже, честно говоря, на поведение маньяка. А ты хочешь притащить его домой. Ладно ты, ладно я. Но ну, о сыне-то подумай. Настя нахмурилась. Вообще-то она планировала встретиться с Дмитрием Засимовичем на нейтральной территории, но вовсе не потому, что подозревала в нём преступника. Нарисовался на горизонте какой-то непонятный дядька, и ты уже на всё готова. От возмущения Лариса вскочила с дивана и принялась расхаживать вдоль подоконника. А Настя совершенно не к стати подумала, что кажется всё справедливо. Ларисов в комнате поменьше, они с Данилкой в большой. Но у Ларисы это настоящая личная обитель с кроватью и фактически запретом заходить туда без её разрешения. А у Насти как бы общая гостиная. Тут стоит диван и телевизор, и Лариса проводит в ней столько времени, сколько хочет. Настя вздохнула головой, прогоняя злые мысли. Просто она не хочет признавать Ларисину привату. Вот и придумывает. Не на всё. Настя, миле «Надо же хоть чуть-чуть соображать. У тебя маленький ребёнок, а ты на свидание с маньяком собралась». «Он не маньяк». «Не маньяк? Значит, женатый человек». «Нет, он ещё тогда говорил, что холостой». Лариса отмахнулась. «И я тебя умоляю. Пьяный в поезде наедине с тобой. Что он ещё мог сказать-то?» «И то правда», вздохнула Настя. «А если тогда он не врал...» До сих пор много чего изменилось. Я вот ребёнка родила. А думайся, Настенька. Лариса подошла, обняла её и поцеловала в макушку. Посмотри на себя, что ты с собой творишь. После того, как ты так страшно обожглась, надо быть особенно осторожной, а ты готова путаться с едва знакомыми мужиками. Хочешь ещё одного ребёнка в подоле принести? Промарёв производит впечатление порядочного человека. Соломатин тоже производил такое впечатление. И что? Ты произвела на свет Данилку. Лариса засмеялась своему глупому кламбору, и Настьи вдруг сделалось противно от этого разговора, и от самой себя. Сейчас ты уже не имеешь права на легкомыслие, потому что отвечаешь не только за себя, продолжала подруга. Ты мать, а мать прежде всего должна думать о ребёнке, а о своих хотелки засунуть в самый дальний ящик. Прости, что напоминают тебе прописные истины, но ты обязана их усвоить, если не хочешь погубить сына и себя с умае. Лариса еще говорила что-то о том, что человек скатывается вниз и не замечает этого, и Настя, если не возьмет в руки, оглянуться не успеет, как превратиться в алкоголичку, трясущимися руками собирающую пустые бутылки на опохмел. «Пойми правильно», — заключила Лариса, — «Я тебя не брошу и постараюсь удержать, но тебе самой тоже надо прилагать усилия!» После этого разговора Настя почувствовала себя так, будто в самом деле весь день собирала пустые бутылки. Мир померк, будущее сузилось до серой свинцовой обыденности, а во рту стало горько от отвращения к себе».